Глава 30. Где события идут своим чередом. Жизнь королевы вампиров резко изменилась после несчастного случая с дневным светом. Получив тяжелые травмы и левую ногу, она долго страдает, хотя никто не ожидал, что она вообще выживет. Об особенностях анатомии вампиров, которым очень тяжело мирно ужиться с левой ногой. И вот я подумала, а и вправду, чего мне там сидеть-то? Лялин голосок звенел и заполнял пространство небольшого кафетерия. Может, она, конечно, и спровадить хочет куда подальше? Ну и я же тоже замуж хочу. Вообще утомилась, честно говоря. Нет, дядя хороший, особенно когда трезвый, но сегодня точно напьется. Здесь пахло сандалом и черной смородиной. С потолка свисали серебряные птички. В белом фарфоре отражались фигурки фарфоровых же балерин, расставленных на столиках заменой живым цветам. У меня так-то кроме него никовошеньки. И он вот тоже один оденешенник. Пока еще. Ляля ткнула вилкой в горку чего-то дрожащего. Не люблю желе. Это панна котта. Да? А с виду чисто желе. Ее собеседница едва заметно поморщилась и уточнила: Значит, вы сегодня приехали? Прилетели? У дяди самолет? В машине его укачивает, а поездом если? Так вообще сдохнуть можно? Ляля понюхала кофе. Какой-то странный. «Это лавандовый раф», — произнесла ее новая подруга снисходительно. «Да, ну ладно. Я-то обычно по-простому, дядька изысков не особо, так что я просто в кружку сыплю и кипяточком сверху. Главное, сахару куска четыре кинуть, тогда вовсе славно. Ну или самогону. Хотя самогон он кофеем не портит». «И надолго сюда?» «Так-то не знаю». Ляля вздохнула. как пойдет пойдёт-то с переговорами?» «Вообще, я еще в том году хотела поехать. Думала сперва поступать. А дядя говорит, что наука бабе лишняя. Вон, в школе отучилась, читать умею, цифры на ценниках тоже опознаю. А большего и не надо. Для большего бухгалтера есть, пусть они и считают». Блондинка нервно засмеялась. «Так он меня замуж спровадить собрался». Но тут тоже пока не ясно, получится или нет. Дядька, ну, когда к нам взад переехал, жизнь переосмысливать, так со всеми старыми приятелями разобщался. Сейчас пойдет звонить, искать. Второй вздох был тяжелее первого. Говорит, обязательно найдется кто холостой, чтоб солидный человек и за мною приглядывал. А ты замуж хочешь? Ну, Ляля призадумалась и призналась. Так-то даже очень, но... Он же ж кого сыщет? Там, небось, будут дядьки-наприятели, а они старые все. Так заяви, что за старого не хочешь. Говорила, не слушает. Говорит, приданное положит нормальное, ну, чтоб на всякую еруде не хватило. Ляля щелкнула по сумочке. А чего я там говорю, ему мало интересно. Я ж баба, мое дело замуж и детишек рожать. Ужас какой! Так это же насилие!» Абьюз и сплошной газлайтинг. Не, дядька не такой. Он просто вот завернутый, что мужик это мужик, а баба это баба. Хотя, конечно, раньше он вроде и так, но и не так. Я думаю, что это его шурка настропалила. Кто? Ай, появилась у нас там одна. Приехала, типа в деревню ее душа зовет и все такое. Ну и давай вокруг дядьки кругами хаживать: то пирогов ему принесет, то борща. Будто я варить не умею. А ты умеешь? А то это ж борщ, любая баба умеет варить борщ. Удивляться не пришлось. А я вот не умею, задумчиво произнесла Элеонора, поглядев почему-то на Василия. Прямо как-то даже себя неполноценной почувствовала. Брось, я тоже не умею готовить борщ. Ульяна тайком покосилась на часы. «Вот где Данила бродит-то? А вдруг случилось чего? Вдруг да этот его братец явился и, и допустим, сделает что-то такое нехорошее?» «Зрё!» А вот у Никитки было свое собственное мнение. Борщ это сила!» «И вот она теперь каждый день захаживает. Я дядьке так и сказала». Ну, на кой ему на старости лет эта дура? Он же со мной живет. А всякому понятно, что в доме не может быть двух хозяек. Вот и до шурки, небось, доперла. Она и начала вроде как обо мне беспокоиться. Мол, годы идут, красота девичья вянет, а значит, надо бы меня поскорее пристраивать. А то если не пристроить. Ляля сделала паузу, и новая ее подруженька прям вперед подалась. И что тогда? Тогда. «А тогда и буду я одна денёшенька куковать, непристроенную бабылихою!» И слезу смахнула, до того жалко стала себя. «Бедная, ты ж такая красивая!» Новая подружка сказала это, вроде бы успокаивая, но все одно с завистью, которую нельзя было не услышать. «А у кого ты волосы делала?» «В смысле?» «Наращивала у кого?» «Такие, прям, как настоящие». «А они и есть настоящие?» «И не крашеный?» «Не, дядька не любит, не одобряет. Говорит, что маливать рожу — это от лукавого, и что баба должна быть природную красотою красивая. Вот как я». «Ага», — сказано это было призадумчиво. И новая знакомая склонилась над телефончиком. «Погоди, твой дядя, получается, Переплутов? Евгений Переплутов — тот самый? Переплутов — это точно. А тот самый или нет, я без понятия. Ляля пожала плечами и, наклонившись, коснулась руки девушки. С женщинами всегда сложнее было. И дело даже не в том, что очарование на них действовало куда слабее, чем на мужчин. Просто вот сложнее. Слишком уж они переменчивые. Прям как вода. Это ощущалось болотную. Ляле даже пришлось удержать себя, чтобы не отдёрнуть руку. Нет, можно было бы и дальше болтать, но утомительно ведь. Да и разговорами кружить пришлось бы долго. А в нее еще одна же Леха не влезет, не говоря уже об этом кофею, на кофе совершенно не похожим. Так оно всяко быстрее. Блондинка моргнула. Тот самый переплутов. Она развернула телефон, на экране которого застыла мрачная физия дяди Жени, глядевшего на мир тяжело и устало. Игорек вчера снимок сделал ночью уже, от и загадочный сумрак скрывал то, что находилось на заднем плане. Статейку, значит, тоже разместить успел. «И ты его единственная племянница?» «Ага», — Ляля держала новую подругу за кончики пальцев, не позволяя руку убрать, хотя та и не пыталась. «И единственная наследница?» Вода, пусть и болотная, все же откликнулась. «Ну, пока ты единственная, а вот женится на шурке и настрогает своих с десяток», — откликнулась Ляля чуть-чурясь. «Тогда ты и всё. «Это ужасно», — сказала блондиночка, чучурясь. «Да не, оно и так-то. Дядька ж крепкий. Он хоть и пьет как не в себя, но кто ж не пьет? Он же еще свое, это, как его, экологически чистый самогон. Во! От него вреда немного. Так что и без шурки еще лет тридцать протянет, или вон сорок даже. А там что?» «Что? А там уже и мне шестьдесят. Небось, на кой мне в шестьдесят наследство?» «То-то и оно... А отклик стал яснее, и теперь можно было немного подтолкнуть, чтобы мысли свернули на нужное. А ты... Ляля! Ляля! -ля. А не хотела бы ты стать наследницей сейчас? Пока блондинка подняла сумочку и вытряхнула. Ага, где тут? Я сферу поставлю, чтобы нас не подслушали. Магия была колючей, и Ляля -ля с трудом удержалась, чтобы не почесаться. В общем, кому другому я бы в жизни, говорила девица все одно шепотом. Но тебе подруги, подсказала Ляля правильная, сжимая бледные пальцы. Давние подруги, точно. Мы же с тобой вместе, модельная школа. Именно. А потом ты куда подевалась? Так мама не стала, дядя вон забрал увез в глушь, подхватила девица и держал в черном теле. Ну ничего, я тебе помогу. Точнее, не я, но есть у меня один знакомый. Конечно, станет недёшево, но ты же понимаешь, что иногда лучше поделиться вовремя и жить спокойно, чем... Вот это да! Надеюсь, Игорек это пишет, — пробормотала Элька. Вот то! Никита задрал майку и почесал бок, который даже в человеческом обличье отливал рыжиной. То ли зависнушек, за веснушек, то ли собственной Никита, естественный окрас, был таким. Господи! Пусть связь была односторонней, Элька говорила шепотом, и Ульяна вполне ее понимала, потому что сама и дышать боялась, чтоб не спугнуть. Она ведь как менталист. Не, она, русалка. Они так чуть приморочить могут. Но мужиков больше, баб меньше. Пока она рядом, то морок будет держаться. А как отойдет, то все. «Может, и не все. Тут, видишь, если эта деваха уверится, что и вправду с лялькой дружила, то уже сама не повернет взад. Даже если засомневается, то не такая же дура, чтобы своему этому говорить. Но, походу, все получается. Вон, щебечет. Надо дяде Жене звякнуть, чтобы готовился». «Вот!» «Девица вытащила из сумочки пакетик». «Подсыпешь куда? Что он там пьет? Чай? Кофе?» «Самогон?» «А в Кроме?» «Настойки. Виски может, хотя говорит, что у них там самогон неправильный». «Коньяк еще жалует, хотя тоже не всякий», — принялась перечислять Ляля. -ля. «Чай так себе. Вино не любит, говорит, что от него никакой радости и только в туалет бегаешь градус сливать. А шампанское?» А «Так, ладно». Блондинка перебила, самогон тоже пойдет. В общем, насыпишь в самогон и звонишь по телефону. Я предупрежу, и лучше бы побыстрей. Сейчас на Ляли уставился пустой взгляд. Кажется, она несколько переборщила с воздействием. Да, сейчас, конечно. А то вечером шурка приедет, добавила Ляля. Шурка? Нет, шурка нам не нужна. Тогда звони. Кому? Ну, своему другу. «Скажи, что я заплачу за помощь, очень хорошо заплачу, и сумочку подарю, хочешь?» Если слова о деньгах отклика не нашли, то взгляд женщины впился в сумочку, и руки сами к ней потянулись. «Звони!» — Ляля -ля сумочку отодвинула. «Сперва дядя устроим, а потом сумочка!» «Не!» Лёшка, выслушав рассказ, затряс головой. «Не, ну ты...» «Она, конечно, с прибабахом, но не настолько же». «Правда, сказала это не слишком уверенно». «Но проверить-то несложно, если хочешь». Данила заглянул в пустой стакан, прикинув, что третий в него точно не влезет. От кофе остался не столько горьковатый привкус, собственно, кофе, сколько назойливая сладость сиропа, которого, кажется, бахнули от души. «А надо?» «Не знаю». «Ну и что изменится?» Лёха почесал затылок. «Ну, как минимум будешь знать. Может, я сочиняю и вообще. Это часть коварного плана». Ой, извини, Милецкий, коварные планы — это не про тебя». «От Милецкого и слышу». Лёшка хохотнул, но тоже как-то нервно. Потом нахмурился и скорбился. Так и сидел, казалось, долго-долго. Потом тряхнул головой. «Проверить надо. Чисто, чтобы правду знать». «Но даже если так-то, ты меня все равно бесишь». «А я чего?» «И отец у меня есть. Не претендую совершенно». «Нет, не к тому. Ну, не знаю. Вот если вдруг и так, то как ему сказать?» «Ты у меня спрашиваешь». «А ведь они с Лёшкой похожи. Почему-то раньше Данила об этом сходстве вот совсем не задумывался. Наоборот даже. Скажи, кто что они похожи, точно бы в нос стал». А вот сейчас чувство, что он, Данила, в зеркало смотрится, только отражение застыло старое. Он ведь тоже бунтовал в классе это к девятом. И волосы покрасил, правда, в ярко-синий. И еще выбрил по вискам полосы для большей крутости. Майки, джинсы драны, и мечта о мотоцикле. Отец почему-то не злился, а наоборот, смеялся. Ну, до тех пор, пока они со Стасом уши не пробили. Хотя, казалось бы, какая разница, волосы, уши. А он вот. А я вот тоже сижу и не знаю, как маме сказать. И чего? И ладно, если так, то это часть проблемы. Другая. В общем, я кофе больше не хочу, а рассказывать долго. И не перебивай, потому что звучит это бредом, но вот реально не бред. В общем, твоя матушка. Она, как бы выразится, у нее есть план. Не удивил, у нее всегда есть план. Даже раскладки носков в шкафу, не говоря уже о большем. Она вообще на планах чутка повёрнутая. Не перебивай, просил же. Вот, это не про носки. Это про то, что меня в больничку отправить, а тебя на мое место. С отцом не знаю, но смотри, если вдруг его не станет, а ты его сын, она вполне может подать иск об установлении отцовства и на этом основании заявить тебя наследником». «Может», — согласился Лёшка, тряхнув башкой. «Только не она. Я могу». Я уже совершеннолетний. А установить родство без согласия на то можно лишь в отношении несовершеннолетних. Я же, Дань, не претендую. Я же говорю, у меня отец есть. И вообще я не хочу. Вот, честное слово, не заставляю. Но скажи, а год назад, если так-то, ты бы пошел в суд, скажем, если бы мама попросила? Год назад Леха задумался и так крепко. И судя по тому, насколько помрачнел, ответ был однозначным. «А ты прав. Год назад... Год назад я не мог ей отказать. Даже не так. Мне бы и в голову не пришла мысль ей отказывать». «И что из этого следует?» «А то, что как минимум надо с отцом встретиться и посмотреть, что за коньяк ему поднесли, и сказать, чтоб не пил. И тогда надо бы сказать сразу, а потом уже все остальное. Потому что если начать с остального, то до коньяка разговор может и не дойти». О, вот вы где!» Додумать помешал Никита. «Сидеть, пьете. Нос его тёрнулся, и Никитка этот нос почесал, а потом чихнул и, выдержав рукавом, прогундосил. «Ой, это, Дядь Женю грузят! Пойдете смотреть!» А Лёха поглядел на Никиту с сомнением и удивлением, и даже с ревностью какую то будто рыжая масть Никиты бросала вызов пока ещё не покрашенным Лёшкиным космом. «Это Лёшка», — сказал Данила, — «а это Никита». «Ульянин двоюродный брат. электроюродный. троюродный?» «Это детали!» Никита протянул руку. «Прикольный прикид. А ты с нами?» «Я... пока да», — ответил за Леху Данила и, поднявшись, сказал. идем. «О, Игорюк тоже просил проконтролировать. А то он уходал, а другой камеры нет. Ну а без камеры?» «Блин, слушай, Дэнь, а тут аптека есть?» Грузили дядя Женю на стоянке. Благо в этом торговом центре стоянка располагалась под землей, в силу чего была обширна и в должной мере зловеще. Здешние лампы источали слабый и какой-то выбеленный свет, в котором все то вокруг казалось ненастоящим. Небольшая игрушечного вида машинка. Две блондинки и одно тело, которое они пытались в эту машинку запихнуть. Дядя Женя то ли играл беспамятного, то ли вправду был таковым, но не запихивался. они нас не увидят?» уточнил Лёха шепотом. «Нет, я держу полок». Василий держал не только полок, но и свой безразмерный портфель. Однако, по моему мнению, им следовало бы выбрать иной транспорт. Не уверен, что объема данного будет достаточно, чтобы уместить тело целиком. А расчленённое бы влезло, зачем-то уточнил Никита. Но ну, если правильно сложить, то да». Голова движения застряла, а вот ноги остались на асфальте. И блондинка, подняв одну, попыталась впихнуть, и у нее даже вышло. Вот только вторая нога осталась лежать. Ой, нет, так не получится, сказала Ляля, отбрасывая волосы. Может такси возьмем? Нельзя, отследят, блондинка выдохнула. Что он у тебя такой невпихуемый? Ой, ладно, погоди, сейчас позвоним. И телефончик достала, посмотрела на экран, помахала. «Зая, мне срочно нужна машина. Клиент. Что? Зая. Я не... Нет, это ты послушай». Тон ее резко переменился. «Если я говорю, что нужно, значит нужно. Срочный вопрос, срочнейший. И нет, не получится отложить. Если все выйдет, то можно будет и сворачиваться, как ты хотел, там до конца жизни». «Я понимаю, что без предупреждения, но случай, раз в жизни такой случается. Я потом объясню. Не злись, ладно? Ты же знаешь, я бы не стала беспокоить, но...» «Да, вот, я на стоянке. И, пожалуйста, не повышай на меня голос. По-моему, мы договаривались, что я нахожу клиентов, а ты...» «Слушай, Дэнь, это, конечно, дело твое», — Лешка дернул за рукав, привлекая внимание. Но это нормально, что мы стоим и смотрим, как похищают человека. Ну да, надо бы отойти. Данила поглядел на блондинку, которая ледяным тоном командовала любовником. Кажется, они поспешили назначить главным Вахрякова. А то, когда приедут, могут и засечь. щит вряд ли, но вот остаточные эманации моей силы вполне. Василий переложил портфель под другую руку. «Нет, я о том, что надо бы полицию вызвать или вмешаться». «Не надо, это дядя Женя». «То есть ты его знаешь?» «Это дядя Ульяны. И поэтому вы решили от него избавиться?» «От него не избавляются». Ульяна посматривала на Лёшку искоса с некоторым сомнением. «Его внедряют. Его должны похитить и доставить в синюю птицу». Алёшка промолчал, только посмотрел так преворазительно. «Потом...» пообещал данила я тебе все расскажу объясню ну что сам понимаю вот только понимал он не так чтобы много